Глава пятого. В келье настоятеля юродивый распрямился, гримасу страдания на лице разгладил и вытряхнул из глаз Бельма шлифованные перламутры малых речных раковин с крохотными отверстиями. И открылись в его очах пронзительные голубые зеницы. Что высмотрел Чудин? За одного ручаюсь, отче! — басом промолвил тот. — Плачут по нему березы. — Кто? — Послух Никитка. Бондарь, пришедший с Ростова. «Да не то, Усомнился Сергий. «Самолично его принимал. Год в чуждых жил. Через послушание. провёш прошел». «И я давно за ним приглядывал», — согласился Чудин. «На Но ноготь себя не показывал. А тут весь вылез из звериной шкуры». «Что делал?» «Как ты с братьей в храме затворился, он лопоточки скинул и пополз ровно гадюка». По углу да на кровлю, а там к концу барабанному. Затаился и слушал. Знает стервец, где голоса звучнее. Под сводом. Настоятель сокрушенно вздохнул. Не почудилось голуби там, крылами трепещут. У всего голубя ни крыл ни ног, а по стенам ходит. Гад ползучий, одно слово. Чей холоп, как думаешь, кому служит? Вскит его до да на стряску. — Сам скажет, — посоветовал оживший и прозревший юродивый. — А так, думаю, митрополичий. Верно, святейший знак дал слушать. Знать желают, что говорить станут в обители после его отъезда. Вот он и выказал себя. Добро хоть не ордынский, так и сущий между двух огней. — Да тут и третий распалили, скоро макушку запечет. — Ну, добро, чуден. Сергий надел телогрейку поверх рясы. Ступай на паперть и зри. Доверенный инок оттянул веки, наслюнявил и ловко вставил бельмо в глаза, взял палку, превратившись в юродивого. «Третий огонь не выкрикнул соответственно образу своему, особенно на зиму глядячи. «Ох, огни по святой Руси! Кругом огни!» По утрам на восходе и впрямь примораживало, так что хрустела под ногами заиндивелая трава. И глаз на минуту не сомкнув, Сергей отправился на хозяйственный двор, где уже вовсю трудились оставшиеся чуждые и оглашенные. Настоятелю кланялись, не выпуская инструмента, хотя по уставу этого и не требовалось. Скорее, уважение проявляли. Бондарь Никитка тоже вскочил, поклонился, взирая открыто и честно, без подобострастия. Он тем часом клепку стругом строгал, зажав ее между колен, и чувствовалось, не бывало у рук его подобного ремесла. Игумен понаблюдал за Бондарем издали, а потом приблизился и сказал негромко, «Пойдем-ка со мною, отрок». Бондарь ничего не заподозрил, напротив, вроде бы обрадовался, верно думая, оглашать зовут, то есть приближать к братскому кругу. Время от времени Сергий также всякого чуждого отзывал, кому срок трудового послушания к концу подходил. Отложил Никитка струк, передник снял, отряхнулся и пошел за настоятелем. А тот вывел его за ворота и прямым ходом в лес направился, в скид, что был в полуверсте от пустыни. Пока шли, ростовский послух помалкивал, однако сам на стороже был и любопытства своего никак не проявлял. Чуждые не ведали некоторых положений устава, и, покуда не сняли с них этого клейма, знали одно – во всем повиноваться – и непрекословить. В ближнем скиту на цепи сидел одноглазый и глухонемой аракс-костырь, более напоминающий великого медведя, нежели человека. Мало того, что волосатый и бородатый, так бурая шерсть по всему телу и даже на толстых перстах растет. Игумен велел спустить его с привязи, взял с собой и далее пошли лесом. В другом скиту еще одного такого же немтаря с цепи сняли по прозвищу Кандыба, У этого оба глаза были на месте, но зато рот души ушей рваный и на одну ногу припадал. Никитка идет вроде бы без волнения, только на звероватых спутников коситься. Иные лазутчики, коих приходилось сопровождать на провеж, уже по дороге начинали труситься и заикаться, ибо от араксов этих ровно дым угрозы исходит. Хоть их в ризы одень, все одно сразу видно, палачи, каты, для коих человека пытать. Дело обыденное. В третьем скиту старый слепой инок обитал, вроде надзирателя за строением рубленым и двором. Немтери тут обрядились в кожаные передники, рукавицы, ровно к исполнению кузнечного ремесла изготовились. Один встал к горну и принялся мехом огонь вздувать, другой веревки в кованые кольца продевать, что висели на матице потолка. Послух, как глянул на их занятия, так догадался, что грозит ему но лишь побледнел слегка и вроде бы мужеством исполнился на дыбе выстоять. Сергий уже не раз пытал его и правил. Только в храмовом пределе, по-отечески, без пристрастия. Здесь же сам проследил за нарочито неторопливыми приготовлениями и спросил. Может, без стряски признаешься? Чей ты сын? Кто послал в пустынь? Что вызнать велел? Глаза у послуха ровно оловянные сделались. Из простолюдинов я И по доброй воле пришел из Ростова Великого, — твердеющими устами вымолвил скупо. Мирская жизнь притомила. Запираться станешь, изувечат тебя каты, — с сожалением пообещал настоятель. И все одно вырвут правду. Не бывало, чтоб не вырвали. И я помочь ничем не смогу, устав наш такой, искоренять двуличие. Подумай, ты еще отроческого возраста, не поздно и поправить жизнь, покаявшись нежели калекой доживать. Какого ты роду племени? Кто велел в Троицкую обитель пойти? По какой надобности? Послых будто бы приуныл. Добро, отче, признаюсь, под чужой личиной к тебе явился. В самом деле я сын боярина Ноздри, именем Никита. Боярского сына в тебе за версту, видать, подтвердил настоятель. А на что тебя родитель в монастырь спровадил? Сам себя я спровадил упрямо заявил послух, однако голосом дрогнувшим. «Невеста у меня была, Евдокия Стешнева, ее отец за другого отдал». Подобные слова настоятель не раз уже слышал. Измышленные причины скудны были, что у ордынских лазутчиков, что у митрополитчих людишек. «А что ж ты на кровлю храма забирался дослушал? «Из любопытства», — уже неуверенно пролепетал Никитка. Настоятель устало махнул иноком. Вздымай его, костырь. Палачи умели по губам читать, Взяли послуха под руки, Смаху уронили на колено И связали за спиной локти. Тот противился изо всех сил, Багровел, но вырваться Из медвежьих лапкатов не мог. Сдернули чуждого на дыбу, Но и от боли не сломался тот, Лишь закряхтел, И полез из него сокрытый гнев, А правда. До смерти пытай, огнем поли, ирод! «Не боюсь я тебя, Игумен, дай срок, сметут твою пустынь, огнем пожгут логово и всех иноков по деревам да воротам развешают». «Гляди-ка, не ошибся, Чудин», — сам себе сказал Сергий, «а у меня сомнение было». «Коль разослал свою братью по другим монастырям до да скитам, думаешь, не найдут?» Между тем продолжал грозить лазучик «Не покарают? Да каждый твой инок поименно известен. Ты, супротив кого, исполчился, Игумен». Тот помрачнел, однако даже увещевать пробовал. «Я-то знаю, супротив кого. А вот ты, человек веры православной, земли русской, супротив своей матери пошел, с ордынцами спутался. А изменник хуже супостата». «Боярского рода я!» Вдруг выкрикнул чуждый и с ордынцами не путался. «Так бояре тебя заслали?» Вцепился настоятель. «Мою обитель порушит. Давно я слышу про неких московских бояр, что супротив меня и монастырей моих восстают. А вот уж и лазутчиков засылают. Ведомо ли тебе, отрок, родитель твой Ноздря и сродники в сговор с Ордой вступили и не желают теперь избавляться от власти Ордынской? Тайно супротив князя Дмитрия идут и вредят ему. Сим вероломным боярам и так добро. От дани избавились. Лукавые в рабство татарам продались. Их холопами стали. След ли этим гордится, отрок? «Да и бояры или они мужи, коль с супостатами в сговоре?» Примол горделивый боярский сын, в гневе проговорившись, висел и лишь глазами вздутыми вращал. «Хочешь жить, скажи, зачем послали?» — предложил Сергий. «И бояр московских назови, кто обесчестился связью с врагом». Чуждый воспрял, выдавил сквозь зубы. «Не стану помогать тебе, игумен, лучше смерть приму». — Примешь, коль станешь упорствовать, — пообещал тот. — Жаль тебя, отрок. По недомыслию ты согласился татарам служить купе со сродниками и иными боярами. Они тебя в полымя за место себя сунули. Я ведь все одно дознаюсь про Раскольных. Не ты скажешь. Другие их подлые имена назовут. Костырь с кандыбой подсобят, небо да вчинки укоротить. Кривда, супротив правды, никогда не стояла. Чужды еще колебался. Из двух зол выбирал меньшее и по незрелости своей юной выбрать никак не мог. За шкуру свою опасался, ведал, что дело творит неправедное, мерзкое, но и помнил, должно быть, клятвы, данные своим сродникам. Тогда Сергий Кандыби рукой махнул. Палач достал из огня каленый пруд железный, да легонько по ребрам чуждого попежен. Встряхнулся лазутчик, и выбор сделал неожиданно скоро. Вспотел разом, заблажил дурниной. — Скажу! — «Пощади, отче! Спусти на пол! Назову изменников!» Его спустили с дыбы, холодной водой окатили. И тот, сломленный, боязливый, трепещущий, стал имена боярские выкликать, от древности и сыновитости коих сжималась душа игумена. Двуличие предательства, ровно смрадный дым курились вокруг великого князя московского. И самрад сей выдавался за благовоние, за мудрое руководство сношений с ордой, что не замыслит Дмитрий. Дабы от тегла Ордынского избавиться, в тот же час становится известно хану, и в тот же час следует упреждающий набег, после коего еще много дней дымятся головне от городов до дочистоспаленных. И остаются многие сотни погубленных безвинно людей, страдают уведенные в татарский плен отроки, которых ворок ловит ровно добычу легкую, дабы потом вскормить зверенышей. Не эти раскольные бояре давно б с Ордынской волей сладили. Настоятель для верности записал имена изменников, а лазутчика предупредил. Ежели с умыслом оговорил кого, в другой раз с дыбы мертвого спустят, а покуда здесь на цепи посидишь. И немедля более, зараженный думами тяжкими и гневом праведным, последовал в обитель, разводя палачей по разным скитам и вновь сажая их на привязь. В монастыре игумен позвал гоношу порученца, дал ему условный тревожный знак, свои четкие листовки отняв от них третью часть. Велел скакать к князю Дмитрию, не жалея лошадей, дабы к концу дня тот извещен был. Однако грамоту с ним слать и сообщать имена изменников опасался, Неведомо, в чьи руки может попасть и письмо, да и сам гонец. Тот же мчался в Москву, а Сергий вошел в алтарь, открыл потайную дверцу, за которой хранилась книга нечитанная и ее не обнаружил. Знать старец приходил подземным ходом и унес к себе в келейку. Ходов из алтаря нарыли несколько, и все на случай внезапного нашествия недруга в Троицкой обители, коих было довольно и еще прибавлялось. Вот уж и раскольные московские бояре грозятся спалить пустынь. О чем проговорился в гневе лазутчик Никитка, можно было незаметно покинуть подворье и храм, равно и проникнуть в них, минуя ворота и всякий чуждый презирающий глаз. Дабы не привлекать к себе внимания, старец часто пользовался ходами и не только тем, что связывал келью отшельника с храмом, но иногда незаметно уходил из пустыни по одной ему ведомой надобности и также возвращался. Всяческая пытка с пристрастием, особенно в скиту, вводила игумена в изнеможение, и чувство, словно в чужой грязи, в нечистотах выкупался, поэтому он сходил в натопленную черную баньку на хозяйственном дворе. Попарился веником, омылся щелоком и, прихватив с собой горящих угольев, удалился в свою келейку. Однако сил растопить камелек уже не было. Затворился и уснул, сидя, привалившись к стене. Да недолго почевал Игумин, и часу не миновало, как в дверь постучали. «Отче! В лесу оборотня поймали! Проснись, отче! К тебе рвется, удержу не знает!» После бани настоятель озяб в нетопленной келье. Вышел, подрагивая. На улице же первый снежок в купе с последней листвой закружило. Ветер с полуночной стороны пронизывает насквозь. А молодец ражный под усы красного коня держит и стоит в одной рваной холстяной рубахе. На пояске кривой за в ножнах, за спиной топор ледяным лезвием к телу льнет. И как шапчонку снял, так от головы пар повалил, эдакий горячий. Да не только шапку перед игуменом сломал, на удивление и поклонился строптивой. «Не поймали меня», — сказал. «Сам приехал к заступнику своему, отшельнику вашему, который коня необъезженного дал и пересветом нарек. Да вот не застал старца». Караульные иноки и впрямь не держали его. Напротив, опасливо сторонились, выставив медвежий рогатин. «На что тебе старец потребовался?» Мура спросил Сергий, взирая на его босые ноги, снег под ступнями тая. «Мать послала», — с неким неудовольствием молвил обертень, — «велела ехать в вашу пустынь, иноческий сан принять, и служить по долгу и совести». «Чуждых не принимаем ныне», — заявил настоятель, — «много вас иноческого сана домогается, но устав наш строгий. Ступай отсюда по добру, по здорову, да более приходить не смей». А я не к тебе и пришел, — вновь стал дерзить ражно. Матушка к ослабленному старцу послала. У него и попрошусь. Нет, старца, — скрывая неприятие свое, — проговорил настоятель. И в обитель послухов принимаю я, игумен, а не отшельник. Ежели охота не пропадет, весной приходи. Оборотень рассуждал с ярым достоинством. Стану я до весны ждать. Не все сейчас надо б на матушкину волю исполнить. Слово дал. Потом явится и спросит. Суровая да гневливая она у меня. По своему уставу живет. Да зимовать нам с красным конем негде. Так что принимай в свое войско. Сергий внутренне насторожился. Но виду не подал. Мимоходом посоветовал. К своей матери зимовать поезжай, коль разыскал. Ражный отступать не собирался. Разыскать-то разыскал. Да не пристало мне с нею под единой кровлей жить. Обычай претит. У меня вон уж борода растет. Через день за сапожником бреюсь. Неведомо мне ваши волчьи обычаи, — возмутился уже игумен. Ступай куда то, хоть в лес под колоду. Отрок знакомо захохотал. Да под колодой-то я без твоего совета перезимую. Перед матушкой след не опорочится. Так что укажи, в какой килейке мне поселиться и куда коня поставить. «Коль ты, брать не желаешь, Араксом, старца дождусь, а он непременно возьмет в свое воинство, ибо сказывал, полезен буду, имя новое дал!» На лазутчика он не походил. Но кто знает, каких людишек спроворил себе Киприан в сговоре с патриархом Филофеем. Незамсловатые московские бояре-заговорщики под видом несчастного обездоленного жениха сына боярского заслали. А нрав нового митрополита не знаем, Зато патриарший ведом. Подобный молодец, коему даже сам слаб поверил, в лазутчике и годится. Такой всюду залезет, проникнет, просочится, поскольку разум мастер и за словом в карман не лезет. Недурно бы и попытать его, покуда отшельника нет. «Ну, коль старец сказывал, полезен будешь, заходи пока в мою конуру», — позволил Сергей, «А коня пускай на конюшню отведут. Посидим, потолкуем, а там...» и место тебе сыщем. Давно бы так, ухмыльнулся оборотень, не узрев подвоха, а то сразу со двора гнать. Потрепал красного по шее, что-то пробурчал ему в ухо, отдал повод послуху и первым в келью шагнул. Игумен дверь за ним захлопнул. Иноки сначала колами ее подперли, потом для надежности еще бревно принесли и придавили намертво. Прислушались. Тихо сидит, не рвется, не кричит, Настоятель еще и караул выставил. Слушать велел. Нечто подобное он со многими чуждыми проделывал. Для начала в затворе выдерживал несколько суток. А сам за поведением следил. Что делать станет? Пытка такая хуже дыбы и палачей. Когда человек заперт и надолго остается в неведении о судьбе своей, сам себя истязать примется. И начинает источаться из его нутра все скрытое, подлое и мерзкое, как гной из раны. Затворил он ражного и за хлопотами скоро забыл про него. След было готовиться к приезду великого князя. Уже на вечерней службе вспомнил. Хотел поспрашивать караульного, каково там сидельцу. Да вежда свежевой башни сообщил, мол, Дмитрий с Митяем и Малой Свитой верхами едут. За полночь в монастырь прибудут, ибо скачут стремглав, получивший известие от гонца. Князь чуял измену иных больших бояр. Да только уличить лукавых не мог, так изворотливы были заговорщики. Тут же случай представился вывести их на чистую воду. Вот и спешил не упустить. Вместе с известием совсем не до чуждого оборотня стало. След было изготовиться к приему гостей, в первую очередь со слабым посоветоваться. А у него, как назло, оконце темное, будто завешено черной тряпицей. Старец мог удалиться по делам своим тайным, в кое даже настоятеля не посвящал. Иногда исчезал надолго, бывало по месяцу отсутствовал, бродя не весь где, но больше попросту ходил на прогулки, ночной лес слушать, птиц когда пели, смотреть на ледоход, если весной. В предзиме же редко покидал жилище, поскольку зяб на холоде, цепенел и замирал не в силах сдвинуться с места. Поэтому чаще сидел, склонившись над столом, читал тайные знаки в книге, нечитанной и доступным письмом излагал. Тревожить его в такие часы даже по важным делам никто не смел. Игумен уповал на то, что ослав вот-вот объявится. То и дело выглядывал за ворота и в хлопотах вовсе забыл про оборотня. Но за полночь, когда вежда сообщила приближение князя со свитой, чуждый внезапно сам объявился, неким образом выйдя из узилища. — Добро, я выспался, — заявил он, возникнув за спиной. — Давай, Игумен. Или принимайся спрашивать меня и испытывать, коль есть нужда, или сразу приставляй к делу. Я хоть и новобранец, да зато так драться умею, твоим араксом не чита. Тебя кто выпустил из келии? Сергий своего изумления скрыть не мог. Сам вышел, признался тот и носом потянул. Недурно бы и потрапезничать, слышу вареным мясцом напахнуло. Поросятинкой с хреном. На меня по ночам волчий жор нападает или утро ждать. Иноки сказывали, у вас едят по уставу. Я к всему не свычен. Есть люблю, когда потребно чреву. А караульные где же? Не знаю, отче, легкомысленно отмахнулся чуждый. Не видел. Должно отлучились. Ну так дадут мне снеди какой или нет? В монастыре только редкие послухи ко сну отошли. Иноки не спали. К приезду великого князя готовились. Баню топили. Поварни мирскую пищу варили, для чего поросенка закололи. Чуждый опять носом потянул, верно теперь унюхал банный запах и говорит. «Ну, без еды до утра стерплю, надо к уставному житью привыкать. Вот в баньку бы пока сходил, попарился. Позволь, отче, как у вас там по уставу? А то я много дней лесами ехал, в холодных речках только умывался». Настоятель же был настолько ошеломлен, что в первую минуту не нашел что и ответить оборотню. Вот-вот князь со свитой нагрянет, а тут чуждый на дворе, и что с ним делать неведомо. Кое-как справился с замешательством, бросил сердито. Не для тебя топлено Для кого же, простодушно спрашивает тот, коль не для братья, не гостей ли ты ждешь игумен? Ступай-ка прочь, прикрикнул Сергей. не до тебя ныне. Ага, все-таки гости, догадался чуждый. Великий князь едет. Вот у него и попрошусь, раз ты не берешь. Выночество путь через послушание, а ты чуждый и даже не послушник. На что мне послушание, изумился он, когда меня ослабленный старец сам позвал и имя дал Пересвет. Матушке поглянулось, и науки воинской мне учиться не надобно. Сам кого хочешь могу научить. Будь араксы в обители, силой бы взяли свои вольцы, спутали да спрятали. Но караульные, что сторожили ражного в келье, куда-то запропастились. Остались лишь иноки-постники, молельники да убогие послухи. Из скитажи звать глухонемых некогда. «Пожалуй, ступай в баню», — решил тогда Сергий, надеясь хоть так избавиться на время от дерзкого чуждого. «Вели отче белья мне чистого выдать», — потребовал тот. «Твои иноки, говорят, одежи у вас из казны монастырской. И порты бы да, а хабень теплый». Эван Зазима к землю белит. Только черной одежины вашей я носить не желаю. Мне к лицу будет бордовая или уж на худой случай черемная. Настоятель же не знал, как отвязаться от чуждого. Распорядился дать оборотню все, что потребно. А сам едва разыскал караульных араксов. Могучие, обучие воинскому ремеслу иноки, в панике бежали от избушки, где сидел запертый заперти оборотень, и ныне пребывали в состоянии некой зачарованности. Бормотали они чистой силе. Когда игумен сам глянул, что стало с кельей, то перекрестился непроизвольно. Рубленная стена оказалась выдавлена изнутри, дубовая дверь вырвана вместе с косяками, а бревно во обхват, коим подпирали ее, сломано напополам и концы его в лучину расщеплены. Верно, старец говорил, лучше этих ражных на свободе держать. Однако взирать на эдакое и давать волю сумятице было недосуг. Гумен велел караульным не запирать более чуждого, никак не неволить, дабы не разрушал строения монастырские. Однако же присматривать неотступно, подождать, когда тот напарится в бане, накормить в досталь и отвезти в скит, подали от монастыря, мол, так по уставу положено. И, упаси бог, на глаза князю попадет. Едва спровадили чуждого, тут и великий князь Дмитрий пожаловал со своим духовником Митяем до охраны из больших и малых бояр, Предупрежденный об измене, он не знал еще имен предавших его. И тут настоятель как глянул на свиту княжескую, так сразу узрел стрешнего, тугаухова, снытя, которые тайно с екшались, и еще нескольких, кого под пыткой назвал Никитка Ноздря. Однако вида не подал, но они словно почуяли угрозу и от князя ни на шаг не отстают. Сергий уж и знаки ему делал и попытался в храм зазвать, отделив от свиты. Не удавалось никак предупредить. Тогда, улучив минуту, шепнул Митяю, дескать, изменники рядом с князем обретаются, как бы чего дурного не сделали, коль прознают, что уличены сыном боярским, и перечислил, кого опасаться следует. А духовник по-своему умеркал и говорит, мол, добро бы эти бояре сами себя выдали, дескать, на то и взяты с собой в Троицкую пустынь, чтобы их истинные лица тут открылись, иначе быть бунту боярскому поскольку они друг за друга стоят и без вины своих в обиду не дают. В общем, Дмитрий по молодости с огнем баловал, подвергая себя опасности, и потому игумен, оставшимся на подворе Араксом, знак подал. С князя и свита его глаз не спускать. По обыкновению высокого гостя следовало в баню с дороги везти, но там чуждый парился и все никак напариться не мог, выл и орал от удовольствия так, что у ворот слышно. Добро, что князь проголодался и желание изъявил прежде потрапезничать. А Сергий заметил, бояре-изменники все возле князя увиваются, норовят поближе к нему оказаться. Может, оно так и надо по правилу, но велел на всякий случай лавки так расставить, чтоб Дмитрий только с духовником рядом оказался и прислуживать согласно уставу назначил двух иноков-араксов, для которых и деревянная ложка оружия, хотя с виду худосочные и сутулые молельники. И сразу заметил, Не по нраву это пришлось большим боярам. На Игумена зыркают, однако терпят, зная, что в чужом монастыре свои уставы не показывают. Только расселись, путный боярин Стрешнев и спрашивает. — Скажи-ка, Игумен, не прибегал ли к тебе Никитка, сын боярина Ноздри? Настоятель в тот же час смекнул, что Стрешнев вздумал проверить, известно ли ему, что лазутчики а заодно и себя неким образом обелить. «Не слыхивал про такого», — отозвался Сергий. «В нашу пустынь всякие людишки прибиваются. Есть и дети боярские. А для меня они все, послухи, жаждущие служения Господу. Да у нас и не принято родовитостью кичиться». «Ежели придет, так приюти его», — попросил боярин. «Жаль бедолагу. Хотел к моей дочери Евдокии посвататься. А я ее вон за фрола тугоухого отдал. И теперь пропал мой отпрыск. Ни слуху, ни духу» и вздохнул с родительским горем. Сказано это было явно для ушей княжеских, а не игумновых. Однако Дмитрий будто бы и внимания не обратил, занятый снедью. На том застольная беседа и кончилась. Трапезничали по-монастырски молча, не жадно, сосредоточенно, ровно в молитвы были погружены. Князь хоть изрядно протрясся верхом на лошади, но съел толику свининки с хреном, а более квас пил, как если бы его вселенская жажда обуяла и чаши принимал только из рук иноков, вовремя подавали. Игумен тут окончательно убедился. Ближние бояре догадались или прознали, для чего великий князь московский отправился в Троицкую пустынь. Почуяли опасность разоблачения, но хитрые вздумали себе на пользу все обратить. Если Дмитрия погубить не в Москве, а на подворье монастыря, то вина за смерть князя всецело ложится на Сергия и его братью. И тогда будет у ближних бояр-изменников причина возмутить бояр и люд московский устроить обещанную расправу, обитель поджечь, иноков во главе с настоятелем на воротах до да деревьев повесить. До заутриня оставалось не так и много времени, когда Дмитрий встал и говорит. Вот теперь можно смыть пыль дорожную. Нечто пристало в баню ходить голодным. Сказывает, умопопрочение может случиться. А потом и помолимся с усердием. Тем самым и вовсе умиротворил свою настороженную свиту, но взволновал игумена. Дикий крик до чуждого вроде бы стихли, послать бы кого в баню, чтоб проверить, удалился ли оттуда оборотень, а под рукой ни единого послуха. Опустел монастырь после митрополитчьего гостевания, впору самому бежать и смотреть, однако князя не оставишь. Тот же вышел из трапезной, глянул на светлеющее небо и молвит. «Поспешить надобно». Не тело баловать, на богомолье приехали. И прямым ходом к бане. Свита, как и полагается, не отстает. Иные доживать за столом не поспели. Настоятель чуть вперед забежал, чтобы разузнать, что да как, и глядь, а караульные араксы все еще возле бани службу несут. Где, только и сумел спросить у них игумен. Напарился, да на лавке заснул, шепнул один, да будиться не могли. Тут уж поздно было что-либо делать. А вынести из бани сонного вместе с лавкой иноки не догадались. Тогда добро хоть задвинули под полог, пока гости в предбаннике раздевались».